Глава 34. Причувствие какой-то скрытой западни не ослабевало ни на минуту и особенно обострилось, когда полковник Комет получил приказ закрыть имевшуюся брешь на орбите Пандина. Казалось бы, чего ещё желать? Старсейвер Хоккайдо с повреждениями отошел на безопасное расстояние. С ним оттянулись и ракетно-артиллерийские крейсеры. Ушли авианосцы, эти осиные гнезда с их вечно злобленными обитателями. Все было похоже на неминуемую победу. Никто не мог вырваться с Пандина, но Комет почувствовал какой-то подвох. Он связывался с судами-соседями – Он загонял собственных разведчиков, однако все вокруг было чисто, а справа от него, закрывая собой почти всю голубую луну Пандина, доминировал эрцкрейсер Эдхут. На поверхности планеты все еще шли бои, и заблокированные ВВС противника отважно сопротивлялись, но время шло уже на минуты, и все ждали объявления о капитуляции примаров Пандина. Приходившие снизу доклады подтверждали: подразделения противника сворачиваются и организованно отходят на эвакуационные площадки. Уральские войска пытались их преследовать, но неизменно попадали в засады и на минные поля. После этого оперативный отдел штаба отдал приказ не преследовать противника. Всё равно ему некуда деться. Комет не верил в легкую победу. Уж он-то был хорошо знаком с коварством и находчивостью примаров. Поэтому всех свободных от вахт он посадил за терминалы. А офицеры раз за разом обрабатывали показания радаров и сканерных панелей. Они проверяли работу программ, действия всего комплекса разведки, а также выводы предыдущих проверяющих. Комет прекрасно понимал, что о нем думают его подчиненные – Но просто ждать, когда тревога не даёт ему думать ни о чём другом, полковник не мог. Прошу прощения, сэр, произнёс капитан Сверн и поднял руку словно школьник. Он тоже работал наравне со всеми. Мне кажется странным поведение астероидного пояса. Чего же в нём странного? Текут себе камушки и текут. Дело в том, сэр, что частота колебания осколков находится в определённом диапазоне. Но есть отдельные элементы, у которых частотные характеристики совершенно другие. «Покажите!» — недовольно бросил полковник и подошел к терминалу, за которым сидел Цверн. Однако ничего увидеть он не успел, поскольку пришел экстренный вызов оперативного дежурного. «Крейсер Сан-Джин на связи!» — ответил Комет. «Вы получаете новые координаты. Переход срочный. Группировка противника возвращается к Вандину». Далее послышался щелчок, и уже не касающиеся кометы прерывистые сигналы. В компьютер крейсера загружалась новая задача. Вся урейская группировка начала менять свои построения, создавая кулак на самом опасном направлении. Однако неожиданно на голубой луне Пандина сверкнула ярчайшая вспышка, которая едва не расколола естественный спутник планеты. Это сработал гиперлазер с ядерной накачкой. который одним ударом пропорол бок эрдскрейсера Этхуд. Одновременно с этим активизировались и стали атаковать все ближайшие цели, прятавшиеся в астероидном поясе, противокорабельные ракеты. Передислокация была тут же сорвана, и штаб группировки какое-то время пребывал в полной растерянности. Между тем, соединение противника продолжало двигаться к Пандину. и считавшийся уже списанным Старсэйвер Хокайдо теперь казался штабникам смертельно опасным. Было принято решение отойти и дать противнику спокойно эвакуироваться. Так я и знал, болваны. Слух прознёс комет, получив приказ об отходе.